после чего она сделала несколько тщетных попыток освободиться и лишилась чувств. — А теперь все в порядке, — сказал Сайкс, укладывая ее в углу комнаты. — Когда она вот это бесится, у нее удивительные силы в руках. Еврей вытер лоб и улыбнулся, видимо, почувствовав облегчение, когда тревога улеглась, но и он, и Сайкс, и собака, и мальчики, казалось, считали это повседневным происшествием, связанным с их профессией. — Вот почему плохо иметь дело с женщинами, — сказал еврей, кладя на место дубинку, — но они хитры, и нам с нашим ремеслом без них не обойтись. Чарли. Покажи-ка Оливеру его постель. — Я думаю, Феджин, лучше ему не надевать завтра самый парадный свой костюм, — сказал Чарли Бейтс. — Конечно, — ответил еврей, ухмыляясь так же, как ухмыльнулся Чарли, задавая этот вопрос. Юный Бейтс, явно обрадованный данным ему поручением, взял палку с расщепленным концом. и повел Оливера в смежную комнату-кухню, где лежали два-три тюфика, на одном из которых он спал раньше. Здесь, заливаясь неудержимым смехом, он извлек то самое старое платье, от которого Оливер с такой радостью избавился в доме мистера Браунлоу. Это платье, случайно показанное Феджину евреям, купившим его, послужила первой нитью, которая привела к открытию места пребывания Оливера. — Снимай свой парадный костюмчик, — сказал Чарли, — Я отдам его Феджину. У него он будет целее, ну и потеха. Бедный Оливер неохотно повиновался. Юный Бейтс, свернув новый костюм, сунул его под мышку, вышел из комнаты и, оставив Оливера в темноте, запер за собой дверь. Оглушительный смех Чарли и голос Бетси, явившийся как раз вовремя, чтобы побрызгать водой на свою подругу, оказать ей прочие услуги и привести ее в чувство, быть может, заставили бы бодрствовать многих и многих людей, находящихся в более счастливом положении, чем Оливер. Но силы его иссякли, он был совершенно измучен и заснул крепким сном. Глава 17. Судьба продолжает преследовать Оливера, и, чтобы опорочить его, приводит в Лондон великого человека. На театре существует обычай во всех порядочных кровавых мелодрамах перемежать в строгом порядке трагические сцены с комическими, подобно тому, как в свиной грудинке чередуются слои красные и белые. Герой опускается на соломенное свое ложе, отягощенный цепями и несчастьями. В следующей сцене его верный, но ничего не подозревающий оруженосец угощает слушателей комической песенкой. С трепещущим сердцем мы видим героиню во власти надменного и беспощадного барона. Честь ее и жизнь... равно подвергаются опасности. Она извлекает кинжал, чтобы сохранить честь, пожертвовав жизнью. А в тот самый момент, когда наше волнение достигает высшей степени, раздается свисток, и мы сразу переносимся в огромный зал замка, где седобородый Сенешаль распевает забавную песню вместе с еще более забавными вассалами, которые могут появляться в любом месте, и под церковными сводами, и во дворцах, и толпами скитаются по стране, вечно распевая песни. Сенешаль, управляющий королевским замком во Франции. Такие перемены, как будто нелепы, но они более натуральны, чем может показаться с первого взгляда. В жизни переход от нагруженного яствами стола к смертному ложу И от траурных одежд к праздничному наряду отнюдь не менее поразителен. Только в жизни мы актеры, а не пассивные зрители. В этом-то и заключается существенная разница.